В нескольких метрах от закусочной на обочине мы увидели старуху нищенку. Она была одета в черное, на голове повязан такой же платок. Ее темное от солнца лицо было изрезано морщинами, глаза ввалились, а один и вовсе был цвета скишевого молока. Около правого уха разрослась черная уродливая опухоль. Я подошел к ней. Мир тебе, женщина, приветствовал ее. Миру тебе, ушей их. Отвечала она. Её голос прошуршал, как песок. Я вспомнил, что у меня в кармане всё ещё лежит конверт с деньгами. Я вытащил его, открыл и отчитал сотник Ямов: "Они не пробьют дыр в моём бюджете". "О, уважаемая", сказал я. "Примите от меня этот дар". Она взяла деньги, поражённая количеством купюр. Её рот приоткрылся, потом закрылся. Наконец она произнесла: "Клянусь жизнью моих детей у шейх, ты болеешь, чем хотим. Пусть Аллах откроет тебе пути к нему". Хотим было лицетворием гостеприимства среди племён номадов. От этих слов я немного смутился. "Мы благодарим Аллаха каждый час", неловко пробормотал я. И это шул. Шетнахей заговорил со мной, когда мы снова оказались в машине. Ты часто так поступаешь, спросил он. Как? Да, реж сотник Яма в первому встречному. Я пожал плечами. Разве раздача милостини не является одним из пяти стопов веры? Да, но ты не обращаешь внимания на остальные четыре. Это странно, ведь большинство людей с трудом расстаются с деньгами. Я и сам удивлялся, почему я сделал это. Может быть, потому что чувствовал угрызение совести перед матерью. Мне стало жаль старуху, признался я. Все в этом квартале жалеют её, и все они заботятся. Это София, леди с ягнёнком. Она сумасшедшая, постоянно таскает с собой ручного ягнёнка, воет его из фонтана близ мечети Шималь. Что-то я не заметил никакого ягнёнка. Он засмеялся. Её последний ягнёнок попал под колёса повозки 2 недели назад. А сейчас у неё воображаемый ягнёнок. Он всегда рядом с ней, но только София может его видеть. Да, вырвалось у меня. Я дал ей достаточно, чтобы купить пару ягнят, внёс скромную лепту в облегчение людских страданий. Нам предстояло объехать Будаин, хотя улица вела нас в нужном направлении, заканчивалась она тупиком у самых ворот кладбища, там у меня покуилось множество друзей и знакомых. Знал я и многих живых, по крайней бедности отыскавших там себе пристанище. Шекнахей свернул в южные кварталы, и мы проехали через совершенно незнакомую мне часть города. Сначала дома были небольшие и не слишком ветхие, но через пару миль они стали значительно беднее. Аккуратные выбеленные мазанки с плоскими крышами сменились массивами довольно безобразных жилищ. В свою очередь, Вскоре вытесненных жуткими лочугами из обрезков фанеры и ржавых листов железа расположились они на выжженной пустынной земле. Мы ехали дальше, и я видел праздных мужчин, прислонившихся к стене или сидящих на курточках вокруг бутылки, скорее всего, сладби вином, изготовленным из древесины финиковой пальмы. И звуком друг на друга кричали женщины. Воздух стал тяжёлым. От клопоти и запаха человеческих экскрементов ребятишки в длинных разорванных рубахах играли в мусореисточных канав. Много лет назад был жире, и я был таким же голодным мальчуганом, потому-то и взволновал меня так вид этих детей. Шетнахей, видимо, заметил, как подействовало на меня это зрелище. В городе есть кварталы ещё хуже, чем Хамедия, сказал он. А полицейский обязан входить в любое жилище и разговаривать с разными людьми. Похоже, медленно произнес я, здесь территория Абу Адила и похоже, его мало заботит судьба подданных. Почему же они его поддерживают? Шакнахай ответил вопросом на вопрос. А ты из какой стадии хранишь верность Фридландербейю? Одна из причин моей преданности Фридландербейю заключалась в том, что после операции на головном мозге. Мне подключили электроды к центру наказания, и потому он в любую минуту мог причинить мне страдания. Но вместо этого я сказал другое. Жизнь моя теперь изменилась в лучшую сторону. Кроме того, я просто боюсь его. Вот и эти бедные филахи тоже боятся. Они живут на территории Абу Адиль, и он бросает им подачки, позволяющие им умереть с голоду. Не понимаю, зачем таким людям как Фридландер Б и Абу Адиль. Необходимо подобное могущество. Я понаблюдал проносившиеся мимо трущобы. Как ты думаешь, откуда папочка гребет столько денег? Шекнахай пожал плечи Ами. На него работают сотни жуликов и карманников, и все отваливают ему порядочный кусок добычи в обмен на спокойную жизнь. Я недоверчиво покачал головой. Это только наружная сторона жизни Будайна. Может показаться, что Фридландер Бей. Всю свою деловую жизнь посвятил грабежу и коррупции. Я прожил в его доме долгое время, и мне лучше знать. Грязные деньги для папочки мелочь. Они составляют около пяти процентов его годового дохода. У него налажено более крупное дело. Ирэда Абу Адиль тоже участвует в этом бизнесе. Они продают порядок. Чем же они торгуют? Порядком, стабильностью, властью. Как это? А вот так. Половина стран в мире распалась и снова объединилась. Теперь невозможно узнать, кто кому принадлежит, кто где живёт и кто кому должен платить налоги. Как раз такая заваруха творится сейчас в Анатолии, заметил Шотнахейль. Точно, отозвался я. Предки людей, живущих в Анатолии, называли её Турцией. Перед этим она была Османской империей, а ещё раньше опять же Анатолией. Сейчас Анатолия вторгается в Галицию, Лидию, Каппадокию, Никею и Азиатскую Византию. В одной из них демократия, в другой мират, в третьей народная республика, в четвёртой фашистская диктатура, а в пятой конституционная монархия. Кто-то ведь должен присматривать за всем этим и наводить порядок. Наверное, ну и работянка. Да, не позавидуешь, но тот, кто ею занимается, становится истинным правителем страны. У него в руках реальная власть, ведь все маленькие государства нуждаются в его поддержке, чтобы не исчезнуть. Грязное дело, значит, Фредландербей занимается рэкетом? Это просто услуги, возразил я. Но чрезвычайно важные услуги, и он может использовать ситуацию по-разному. Ты прав, с восхищением сказал он. Мы завернули за угол, И тут же приметили длинную высокую стену из тёмно-бурого кирпича. Это было владение Рида Абдудиля. На вид строение представлялось столь же огромным, как и Папачкина. Мы остановились у ворот с охраной, и великолепие главного корпуса засверкало ещё ярче на фоне окружающих его жутких трущоб. Шейх Нахай предъявил свои документы охране. Мы пришли повидаться с шейхом Реда, сказал он. Охранник снял трубку телефона и перебросился с кем-то парой фраз, после чего разрешил нам проехать. Лет сто назад или более того, задумчиво произнес Шатнахай, боссы криминального мира имели широко разветвленные системы нелегальных доходов, иногда им случалось владеть и небольшим вполне законным предприятием для отмывания денег. Ну и что? Получается, что Реда Абу Адиль и Фридландер Бей. два самых могущественных человека в мире они консультанты иностранных государств это полностью узаконенное занятие их криминальные связи не столь значительны на эти деньги они содержат лишь зависящих от них людей своих союзников всё встало с ног на голову уже прогресс сказал я шекнахей молчики внул мы вылезли из патрульной машины в тёплый солнечный день И земля перед домом обводили было заботливо ухожена в воздухе плыл аромат роз смешанный с пряным запахом лимонов по обеим сторонам древнего каменного фонтана стояли клетки с певчими птицами музыкальные трели наполняли воздух тонной ленью мы пошли по выложенной керамической плиткой дорожке к двери украшенной резным геометрическим рисунком слуга уже открыл её и ждал когда мы к нему обратимся Я офицер шахтахай, а это Марита Дран. Нам надо увидеться с шейхом Рэдом. Слуга молчеки внул. Когда мы проследовали за ним в дом, он закрыл за нашими спинами тяжелую деревянную дверь. Солнечный свет лился из решетчатых окон в высоком потолке. Я слышал отдаленные звуки пианино и ощущал запахи жареного ягненка и свежего кофе. Грязи не считая, царившая совсем неподалеку. На расстоянии брошенного камня отсюда теперь полностью позабылись. Этот дом был маленьким замкнутым миром, и я думал, что именно таким он был задуман обу Адилем. Нас отвели прямо к Абу Адилу. Так быстро я не мог увидеть даже Фридлендер Бэя. Реда Абу Адиль оказался толстым грузным стариком. У него было папочки на свойство отсутствие возраста. Я знал, что ему было по меньшей мере сто двадцать пять лет. Меня не удивило бы даже известие о том, что он ровесник предландербэя. Абу Адиль носил свободное белое облачение и не пользовался никакими украшениями. Серебрились сединой, аккуратно подстриженная борода и усы, а из густой белой шевелюры торчал серого цвета модди с двумя включёнными дедди. Я был профессионалом в этой области. и обратил внимание, что у Абу Адила не было выступающего гнезда, как у меня. Его программное обеспечение подключалось к розетке в форме щита. Абу Адиль лежал на больничной кровати с приподнятым изголовьем и во время разговора мог наблюдать за нами. Он был укрыт роскошным одеялом ручной вышивки. Высохшие старческие руки он вытянул поверх одеяла. Веки были полузакрыты, словно он дремал. или ещё не вышел из наркотического транса. Пока мы стояли в ожидании, Абу Вадиль морщился и часто стонал. Мы ждали, пока он заговорит. А Реда молчал. Вместо него заговорил человек помоложе, стоявший около его ложа. Шейх Реда приветствует вас в своём доме. Моё имя Умар Абдулкави. Вы можете обращаться ко мне как представитель у шейх Реда. Умар, с виду было лет 50, проницательные недоверчивые глаза светились на лице, с которого казалось никогда не спал кислое гримаса. Он был дорогин и носил дорогое, шитое золотом облачение и голубой кафтан с металлическим отливом. В отличие от хозяина, его голова не была прикрыта. В редющих волосах тоже виднелся модный. Мне Умар не понравился с первого взгляда. Я понял, что встретил равнозначную мне фигуру. Умар Абдул Кави выполнял для Абу Адила ту же работу, что и я для Фридландер Бэя. Хотя я был в этом уверен, он занимался ею дольше и лучше знал рычаги власти в империи своего хозяина. Если сейчас мы не вовремя, сказал я, мы можем зайти попозже. Да, это не самое удачное время, сказал Умар. Шейх Реда. страдает от рака в последней стадии. Но сами понимаете, в другой раз его состояние может и не улучшиться. Мы молимся о его здоровье, сказал я. Едва заметная улыбка скривила губы Хабу Адиля. "Аллах излимак", ответил Умар. "Да благословит вас Аллах. Что же привело вас сюда?" Это было сказано непристойно прямолинейно. В мусульманском мире не принято спрашивать посетителей о деле. Обычай обязывает, чтобы сначала хотя бы минимально были соблюдены правила гостеприимства. Я ожидал, что нам предложат кофе или угощения. Я взглянул на Шатнахай, казалось, он ничуть не смутился. Какие общие дела могут быть у шейха Реда с Предлендербейем? Но вопрос этот не на шутку встревожил Умара. Нет никаких общих дел, торопливо сказал он, разводя руками. Абу Гадиль Издал долгий, болезненный стон и зажмурился. Умар даже не обернулся к нему. "Значит, шейх Реда никоим образом не общается с ним?" спросил Шехай. "Никоим", фыркнул Дербей, большой и влиятельный человек, но его интересы лежат в совсем иной части города. Оба шейха никогда не обсуждали деловых вопросов, их интересы никак не пересекались. "Значит, Фредландербей не помеха планам шейха Реда?" Посмотрите на моего хозяина, сказал Умар. Как вы думаете, какие у него планы? В самом деле, Абу Адиль выглядел совершенно беспомощным на своём адриа, и зачем лейтенант Хайер дал нам такое дурацкое поручение? Принеслось у меня в голове. Поступила информация, которую мы обязаны проверить. Вкратце вы произнёс Хай. Так что я прошу прощения за вторжение. Вы действовали правильно. Всё в порядке. Камаль проводит вас. Лицо Умара оставалось непроницаемым. Абу Адиль сделал попытку поднять руку, чтобы проститься или благословить нас, но она мягко упала на одеяло. Мы последовали за слугой к двери. Когда мы снова оказались на улице, Шахнахай засмеялся. "Ну и представление", сказал он. "Какое представление? Если бы ты прочитал дело до конца," Знал бы, что у Абу Адиля нет рака, и никогда не было. Значит, на лице Шахнахая появилась презрительная усмешка. Ты когда-нибудь слышал о ProxiHEL? Это компания психов. Они носят контрабандные подпольные моды, записанные в чужих спальнях. Это записи импульсов мозга обречённых людей. Я был обескуражен. Так вот, что сделал Абу Адиль: включил модификатор человека в последней стадии рака. Штекнахей кивнул, открывая дверцу автомобиля и забираясь внутрь. "Он включил чужие боли и страдания. Ты можешь приобрести любую боль на чёрном рынке. Таких мазохистов там пруд пруди". Я сел рядом с ним. "Я-то думал, что девушки-дебутанки на улице просто неправильно употребляли модди. Это придаёт новый смысл слову извращение". Штекнахей завёл машину и обогнув фонтан, выехал в ворота Сейчас вводят новые технологии, и несмотря на то, что они приносят пользу многим людям, всегда найдётся сукин сын, использующий их не по назначению. Я думал об этом, я о собственных проблемах, пока мы ехали в участок по жуткому району, населённому, верно, под даними Реда Буадиля.